Глава вторая. Мирослава. Вечером я собралась ехать обратно в свою съёмную квартирку в старом городе. Вызвала такси, и Снежанка долго обнимала меня на прощание и требовала, чтобы на следующие выходные я непременно приехала к Матвею. «Я сделаю шоколадный торт», — трахтила сестрёнка, словно забыв, что я не ем мучные сладости. «И мы вместе с Матвеем можем ещё сделать шашлыков». Матвей поморщился и я заметила эту его кривоватую мину. Он изменился после того, как стал ведьмаком. Больше не ел мяса, почти перестал улыбаться. Сейчас, когда он вот так хмуро поглядывал, такой тёмный, мрачный, разноцветные глаза обведены чёрным, а руки засунуты в карманы, Матвей казался самым настоящим представителем вартовых. И правда, ведьмаком, умеющим сражаться с ведьмами. Я ничего не ответила сестре. Но про себя подумала, что если ещё буду жива к следующим выходным, то это уже очень даже хорошо. Ведь тот, кто отвечает на вопросы, должен к этому времени выполнить все четыре желания. Машина подкатила к воротам особняка Ливандовских. Я села на заднее сиденье и унеслась в старый город. Туда, где царили холод, дождь и осеннее уныние. Утром мне следовало отправиться в универ на пары полая плохо. Видимо, со спокойными ночами придётся распрощаться. Снова снилась мать и ещё какая-то ерунда. И в пять утра я уже сидела на кухне и наблюдала за стоящей на огне туркой. За окном всё ещё стояла ночь, холодная и влажная, и делать мне было совершенно нечего. Я просматривала новостную ленту Инстаграма, как вдруг натолкнулась на фотки Богдана. Всего год назад я считала его своим парнем — Мы иногда ходили в Макдоналдс, вместе делали уроки. Спокойное и даже милое времечко, когда ведьмы и потусторонние сущности не теревожили моё существование. Тогда я была просто школьницей, и единственной моей заботой было вовремя мыть посуду и не попадаться под горячую руку собственной матери. Оказывается, Богдан сейчас учился вовсе не в Польше. Он закинул фотку себя на фоне своего вуза, и я легко узнала здание. Треугольная крыша, множество белых ступенек и памятник Ивану Франко во дворе. Богдан учился на программиста тут, в старом городе. Значит, я могу обратиться к нему по старой памяти. Ведь он не откажет в помощи своей бывшей девушке. Решено, сделано. Я позвонила ему, едва вышла утром из дома. Богдан ответил тут же. «Привет», — сказал он, и я уловила радость в его голосе. «Где ты пропадала?» «Учусь вот». Поступила, как и хотела. А ты почему не в Польше? Передумал. Просто передумал, и всё. Родители бесились, конечно, но им пришлось смириться. Зато бабушка довольна, что по-прежнему может закармливать своего любимого внучка. Я вдруг почувствовала смутную тоску и грустно улыбнулась. Когда-то его бабушка подкармливала и меня, и я ела пиццу, приготовленную ею. Всё, что готовила бабушка Богдана, казалось мне удивительно вкусным. «Надо бы встретиться», — осторожно сказала я. «Конечно, хоть сегодня. Я могу заехать за тобой. Где ты учишься?» И мы договорились о встрече. В универ я влетела, окрылённая мыслью, что смогу всё-таки взломать Инстаграм Дарины. А вдруг там хранится информация, которая прольёт свет на прошедшие события Соломея Савинская тоже поступила в медицинский. Что её привлекло в профессии врача, не знаю. По-моему, ей следовало стать фотомоделью или актрисой. На пару она приходила с таким видом, словно делала всем одолжение. Плыла как фея, великолепная и безупречная. Одежда из дорогущих бутиков, на лице идеальный макияж, на длинных ногтях идеальный маникюр. На пары она приезжала исключительно на собственной машине и парковалась на виду у всех одногруппников с видом королевы, одарившей милостью всех смертных. Насколько я знала, поступила она на фармацевтический факультет, но представить Соломею, работающей фармацевтом в аптеке, я не могла. Чтобы девушка с такими амбициями тратила свою жизнь на продажу таблеток от давления и кашля, да никогда. «Савинские вроде бы занимались транспортными перевозками». Матвей что-то говорил о собственных автобусах, курсировавших по всей Украине. Но точно я не знала. Потому решение с поступить в медицинский университет казалось мне странным и нелогичным. В то утро я столкнулась с ней, когда поднималась по многочисленным ступеням на второй этаж. Мы оказались настолько близко друг от друга, что я уловила тонкий и изысканный аромат духов Соломии. Савинская прищурила глаза, посмотрела недобро, слегка скривила губы, рассматривая мою синюю толстовку с капюшоном и голубые джинсы, потом повела плечом и прошла мимо. Я тоже сделала вид, что не знаю эту красивую девушку и не проучилась с ней одиннадцать лет в одном классе и продолжила преодолевать ступени. «Знаешь, ты позоришь свою бабушку», — сказала вдруг Соломия мне в спину. «Наверное, следовало подниматься дальше, но я замерла, а потом оглянулась». «Что?» — переспросила я. «Ты выглядишь так, словно твоей матерью была Наталья Назаренко». Медленно и чётко выговаривая слова, произнесла Соломия. «Она и была моей матерью», — ответила я. «И ты являешься потомком обычных. Ты самая обычная девушка», — продолжала Соломия. «Всё так и есть. Ты не открыла мне ничего нового». «Тогда зачем ты приходишь на совет кланов? Зачем жнец сделал тебя своей помощницей? Хочешь показать, что что-то значишь в кланах? Ты ничего не значишь». Соломея перестала улыбаться, и теперь её голубые глаза метали злые искры. «Тогда не унижай себя, не разговаривай со мной». Пожала я плечами и двинулась дальше. А Соломея продолжала стоять и смотреть мне в спину, словно пыталась прожечь дырку. И что ей от меня надо? Вроде бы ничего страшного не случилось, но день был испорчен. Ни Матвей, ни Марьян не отвечали на звонки. Преподаватель химии велела к грядущим зачётам написать длиннющий реферат и скинуть ей на почту в конце недели. А преподаватель английского заверил меня, что моих знаний хватит только на то, чтобы прочитать этикетку Кока-Колы. И я, уже не ощущая себя умной и способной, направилась на встречу с Богданом, страдая от чувства неуверенности в себе и разочарования.